Глава 105. Совершенно иное значение выражения «с каменным лицом». Грейс. Всё моё тело словно озаряется изнутри. Тяжёлого каменного чувства как не бывало, и ему на смену приходит лёгкость, которую прежде я испытывала только один раз, в вечер фестиваля. Я оглядываюсь и вижу крылья над моими лопатками. Затем смотрю на свою кожу и обнаруживаю, что она стала серебряной и блестит. У меня получилось. Я превратилась в камень, а затем из каменного обличия перешла в обличье легкой подвижной горгульи, притом нереально крутой. Меня переполняет радостное волнение. У меня получилось. Я бросаю взгляд на часы, и вижу, что до времени возвращения в бутик у меня есть 15 минут, и сейчас мне хочется сделать только одно — поделиться тем, что произошло, с самым важным человеком. Библиотека находится на противоположной стороне Людной площади, но если я туда не пойду, а полечу, это наверняка будет намного быстрее. Я еще никогда не взлетала с Земли. В прошлый раз я взлетела сверху огромной лестницы Мэрии, но, думаю, сейчас самое время попробовать. Идёт обеденный перерыв, так что здесь, на площади, прохаживается множество людей, и многие из них пялятся на меня, потому что прежде они никогда не видели горгулей. И хотя это меня не напрягает, мне совсем не хочется упасть у всех на глазах. Особенно если мне понадобится несколько попыток, прежде чем я пойму, как это делать. Поэтому вместо того, чтобы попытаться взлететь с места у входа в беседку, я заворачиваю за угол, пересекаю перекрёсток и дохожу до следующей улицы, где куда меньше народу, и делаю попытку там. При этом я закрываю глаза, хотя, вероятно, это не самый оптимальный способ проверить, упадёшь ты или нет, и, сделав глубокий вдох, пускаюсь бежать но, попытавшись взлететь, я падаю на землю. Это как учиться ездить на велосипеде, говорю я себе, встав и ощупав себя в поисках травм. Но, похоже, моё каменное обличье чертовски ударопрочно. Слава Богу! Ещё несколько раз, ещё несколько падений, и я пойму, как это делать. Ещё один глубокий вдох, ещё одна пробежка по тротуару и ещё одно падение. Пять минут спустя, царапов оба локтя, я решаю, что, пожалуй, будет лучше, если я опять попробую спрыгнуть с лестницы. У соседнего здания как раз есть лестница, вполне подходящая для моих целей. Так что я поднимаюсь к ней, взбираюсь на перила и не смотрю вниз. Потому что знаю, что если посмотрю, то никогда не решусь прыгнуть. А Ведь мне в ближайшие несколько недель надо будет постичь все секреты полётов. К тому же мой обеденный перерыв подходит к концу, а мне очень хочется продемонстрировать Хатсону, что я умею. И я решаю, была не была, и прыгаю с перил. Я начинаю падать, как и несколько недель назад. Но на сей раз мне удаётся начать набирать высоту раньше, и вот я уже лечу. Или, по крайней мере, Парю в воздушном потоке, что неизмеримо лучше ещё одного падения. У меня ушло почти десять минут на то, чтобы подняться с земли, но я не ошиблась, предположив, что смогу быстро долететь до библиотеки. Я приземляюсь перед ней примерно через две минуты после прыжка с перил. И летать — это такое удовольствие! Это что-то невероятное, потрясающее, несмотря на мои исцарапанные локти. Желая поскорее поделиться успехами с хатценом, я вбегаю в здание. Увидев меня, молодая библиотекарша сначала изумляется, затем смеётся и жестом показывает мне на маленький внутренний дворик для персонала. Ну да, конечно, ведь обеденный перерыв сейчас не только у меня. Но подойдя к стеклянной двери, ведущей во двор, я останавливаюсь, не решаясь открыть её и выйти потому что Хадсон сидит за столом для пикника, поставив локти на колени и уронив голову на руки. Дымка сидит рядом с ним, повязав на талию одну из своих ленточек, которые он всё время ей покупает, и положив голову ему на колени, будто она пытается его утешить. «Эта поза так не похожа на Хадсона, что я сразу же понимаю, в чём суть». Мне даже нет нужды видеть его лицо, чтобы смекнуть, что дело плохо, и ощутить голод и усталость, терзающие его. В последнее время, пока я училась контролировать каменные формы моей горгульи, Хадсон помогал мэру укреплять Адари перед возвращением дракона. Он даже перенёсся в соседний город, чтобы доставить оттуда несколько ящиков стальных болтов для укрепления городских ворот. И это в дополнение к двум работам и времени, которые он проводил со мной. И я знала, что он голоден, только не понимала, насколько. Всякий раз, когда я пыталась уговорить его выпить моей крови, он, как и тогда, когда я заводила разговор о наших отношениях, менял тему или утверждал, что с ним всё в порядке. Но теперь мне ясно, что я должна что-то сделать. Я не могу допустить, чтобы он и дальше страдал, не попытавшись ему помочь. Я также понимаю, что он не хочет, чтобы я видела его таким. Иначе он не держал бы фасад безмятежности передо мной, как он это делает. Я не видела его таким усталым с тех самых пор, когда мы перебирались через горы. Но тогда у него просто не было возможности скрыть это от меня. Я спрашиваю себя Не лучше ли мне повернуться и вернуться на работу до того, как он увидит меня, ведь этот дворик явно не подходящее место для перепалки, которое нам не избежать. Но в то же время мне необходимо убедиться, что он в порядке. Поэтому вместо того, чтобы подобраться к нему незаметно и продемонстрировать своё обличие подвижной горгулье, как я планировала, я кашляю и немного трясу дверь». И к тому времени, когда я выхожу наружу, Хадсон уже улыбается мне, как ни в чём не бывало. По нему ничего нельзя сказать, если не присматриваться. Однако дымка бегает вокруг его ног, что-то чирикая. Пусть я и не умею с ней разговаривать, но я могу понять, когда она бывает в расстроенных чувствах. И сейчас она явно так же обеспокоена из-за Хадсона, как и я сама. Если присмотреться... Можно разглядеть тень в его глазах и морщинки вокруг уголков рта, говорящие об утомлении. «Надо же! Я знал, что ты найдёшь способ сделать это снова!» — говорит он с улыбкой, однако страдальческие тени не исчезают. «Как тебе это удалось?» Я заглянула внутрь себя и увидела там множество нитей, которые, должно быть, видел и ты, когда искал узы моего сопряжения с Джексоном, И в центре этого множества разноцветных нитей находилась платиновая нить. И я сразу поняла, даже до того, как коснулась её, что это нить моей горгульи. «Погоди», — у него делается ошарашенный вид. «Ты видела эти нити? Все?» «Да. И поверь мне, нить моей горгульи была в самой середине, в окружении всех остальных». Он наклоняется, чтобы погладить дымку, затем продолжает. Обличие горгулей тебе к лицу. Я закатываю глаза. Послушать тебя, так мне всё к лицу. Да, я знаю, это испытание. Иметь друга, который считает, что ты выглядишь великолепно, даже тогда, когда ты вся серебряная с головы до ног. Как ты это переживёшь? Да, это испытание. С беспечным видом соглашаюсь я. Но я постараюсь как-нибудь выкрутиться. Хороший план. Он быстро целует меня в лоб. Ведь теперь это уже явно не изменится. «Ты говоришь о наличии у меня такого друга?» Спрашиваю я, подняв брови. Он смеётся. «Нет, я имею в виду, что ты всегда выглядишь великолепно. Но да, разумеется, не изменится и то, что у тебя есть такой друг. Надо же, какой ты обаяшка!» Я перехожу в своё человеческое обличье и начинаю так хлопать ресницами, строя ему глазки, что одна из них падает мне в глаз. Он раздражается смехом и хохочет так, что когда пытается помочь мне вынуть её, нам приходится то и дело прерывать эти попытки, поскольку он никак не может остановиться. «Отпусти меня!» Я делаю вид, будто хочу оттолкнуть его. «Я вытащу эту чёртову ресницу сама!» Вместо ответа он обхватывает ладонями моё лицо. «Дай мне посмотреть», — мягко говорит он, и это так похоже на него, что я сразу же успокаиваюсь. Пара секунд, и он вытаскивает ресничку из моего глаза и делает несколько шагов назад. «Сколько времени у нас до того, как тебе надо будет возвращаться на работу?» — спрашивает он, засунув руки в карманы. «Около сорока пяти секунд», — отвечаю я. Но использую это время с умом и задаю ему вопрос, который он постоянно задаёт мне, хочу я того или нет. «Ты в порядке?» На мгновение его глаза затуманиваются, но затем он улыбается и спрашивает. «А разве может быть иначе?» «Не знаю. Просто у меня такое чувство». Я всматриваюсь в его лицо, давая ему возможность сказать мне правду. Но он выбирает иной путь, улыбается мне обольстительной улыбкой, которая должна бы разбудить во мне чувства, не имеющие ничего общего со страхом или гневом. Но его уловки не действуют на меня, потому что раз он не желает довериться мне, не хочет рассказать мне, что с ним происходит, я тоже не поверю ему. Особенно когда он говорит — «Если у тебя возникают такие чувства, значит, я, наверное, делаю что-то не так». «Да», — соглашаюсь я. «Наверное». От этих слов его глаза широко раскрываются, и на его лице впервые за сегодняшний день меликает выражение неуверенности. «Грейс?» «Но это уже бесполезно. Я взбешена и успокоюсь нескоро» потому что в этом мире у него есть только я, а у меня только он. И если он продолжает лгать мне о такой важной вещи, как здоровье, то о чём тут говорить? И что с нами будет дальше?